вас 42. -я. Секрет под башней. «Думаешь, это сработает?» — спросил Марис с сомнением, глядя на глухую стену из темного камня. «Я надеюсь. Здесь два шага толщины», — сказал Лаут, выцарапывая ножом слово Творца. «Если он сломает ее без контракта, нас уже ничто не спасет» обнадеживающе. Закончив с последним знаком укрепления, Эдван довольно кивнул, радуясь собственной смекалке. Он, признаться, уже и позабыл о том, что благородный владеет такой полезной силой, как контракт земли, и что с его помощью может управлять камнем. Разумеется, сам Марис с контрактом земли еще толком не освоился и многого не умел, Но, припомнив опыт сражения с Хассирой, все же с горем пополам заставил камень пещеры сдвинуться с места. На то, чтобы сомкнуть стены в этом месте, ребятам понадобилось около трех часов, после чего Эдван нанес на преграду несколько слов Творца, чтобы закрепить все в новом положении. Сам он при этом сильно сомневался, что эта импровизированная заглушка продержится здесь долго. По его прикидкам, она даст первую трещину уже завтра а полностью пещера вернет себе первозданный вид через два или три дня». Юноша искренне надеялся, что за это время мерзкий шакал уйдет куда-то в другое место или встретит смерть от рук изгнанников. Окинув в последний раз взглядом за проход, Эдван легонько толкнул Мариса в плечо и направился вглубь пещеры. Хлопок они слышали совсем недавно. А значит, времени для того, чтобы пробраться в безопасную зону, было предостаточно. Летучие мыши молчаливо взирали на них с высоты. Всю дорогу парни шли максимально осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, каждому движению атры в окружении, чтобы в случае чего успеть скрыться от непонятного явления с хлопком или услышать звук ломающейся стены. Ни того, ни другого, к счастью, не случилось. Пещера петляла то вправо, то влево, но, что удивительно, практически не менялась в размерах, в отличие от левого прохода, где то и дело приходилось идти согнувшись, а некоторые участки и вовсе переползать. Чем глубже они забирались в пещеру, тем меньше на стенах было камней Атры, и тем больше становилось безопасных участков, где свободно висели, а порой и летали рукокрылые. Это слегка настораживало Эдвана. Наталкивала на мысль о том, что столько кристаллов в стенах правого тоннеля образовалось лишь благодаря загадочному явлению, сталкиваться с которым парни никак не желали. Еще одной странностью было отсутствие развилок. Если левый проход напоминал извилистую сеть нор и различных ходов, то правый больше походил на коридор. За все время пути ребята не встретили ни одного ответвления, и всего лишь несколько крутых поворотов, за последним из которых их ждал сюрприз. «И все? удивился Марис, внимательно осмотрев тупик. Конец пещеры почему-то очень сильно напоминал ему импровизированную заглушку, которой они с Эдваном отгородились от шакала, с тем лишь отличием, что на это и не было слов Творца. «Похоже», — согласился Лаут. Осмотревшись, он зевнул и уселся на камень. «Здесь вроде безопасно». Мари сбросил короткий взгляд наверх, подметил пару летучих мышей и успокоился. «Нам тут пару дней торчать, да?» — поинтересовался благородный, разглядывая кристаллы на стене пещеры. Услышав в ответ лишь неопределенное мычание, Моретто обернулся и покачал головой. Лаут уже успел провалиться в медитацию и сидел с закрытыми глазами, пока воздух вокруг него дрожал от атры, Но необычно, как это бывает при наполнении тела энергией. Нет, он словно делал это специально, заставлял ее двигаться как-то по-особому. Прищурившись, парень попытался внимательнее рассмотреть это движение. Простоял так несколько минут, но так ничего особенного и не понял. Чувствовал, что Лаут делает с энергией что-то странное, но понять, что именно, не мог. «Спросить?» подумал Марис и тут же отбросил эту мысль, развернувшись обратно к стене. По негласному уговору они практически не вмешивались в тренировки друг друга, если не считать той странной техники с камнями Атры, которой его научил Лаут. Все это время благородный гадал, когда же простолюдин начнет просить у него раскрыть тайну контракта. Однако, к удивлению Мариса, Эдван даже не заикался об этом и делал вид, что ему от напарника ничего и даром не надо. Сам парень был практически уверен, что это такая хитрая уловка Лаута, который специально ждет, пока тот сам предложит. А предлагать что-то Марис пока не торопился. Он и сам толком не мог сказать, почему именно. В конце концов, с момента их перемирия прошло всего два дня, которые полностью были посвящены тренировкам. Они почти не общались. Не так-то быстро, выходит, сближает вынужденное сотрудничество. «Однако этой технике он все же меня научил» подумал благородный, чувствуя легкий укол стыда. Сфера концентрации Атры произвела на него довольно сильное впечатление, хотя во время объяснений Лаута он и не подавал виду. «Семь камней, а такой могучий эффект!» Заглянув внутрь себя, чтобы полюбоваться на сосуд души, юноша довольно улыбнулся. До прорыва на восьмой ранг ему осталось совсем немного. Одной сферы должно как раз хватить. При мысли о технике, внимание парня переключилось на камни-атры, которые точно маленькие фонари мерцали на стенах. Марис неспешным шагом прохаживался по коридору, вовсю, глазея на кристалл и пока не поймал себя на мысли, что уже несколько минут пытается понять, что именно вызывает у него странное ощущение, словно что-то в этой стене не так. Нахмурившись, Он отошел на несколько шагов, чтобы увидеть немного больше, и, взглянув на камни под новым углом, расплылся в улыбке. Мысленно играя сам с собой в игру «Найди 10 отличий между двумя участками на стене», он, наконец, понял, что показалось ему странным. Это были кристаллы. Те самые маленькие и темные кристаллики, которые всегда росли рядом с камнями Атры на скалах, создавая для них что-то вроде подушки или окружая, подобно жесткой скорлупе. Обычно, как бы плотно не росли камни-атры, под ними всегда было видно небольшие участки серой скалы, что служило им домом. Но здесь... все, что видел Марис перед собой, — это стену из маленьких, острых, темно синих кристаллов, словно под ними ничего и не было. Поддавшись внезапному порыву, юноша подошел поближе и осторожно постучал по стене костяшками пальцев. Подумал, отошел на несколько шагов вправо и постучал снова. Звук отличался. На лицо парня заползла кривая усмешка, и, вернувшись к странному месту, он уже смело взялся за торчащие из стены камень Атры и с силой рванул его на себя. Раздался хруст... На месте вырванного кристалла осталась небольшая паутинка трещин. Марис внимательно прислушался к стене, постучал еще разок и, убедившись, что слух его не обманывает, наполнил атрой кулак и ударил. Громкое эхо прокатилось по пещере, встрепенулись летучие мыши, одна из которых с перепугу едва не влетела парню в голову, но он этого даже не заметил. Стена перед ним покрылась множеством трещин. Камни Атры на ней были готовы в любой момент посыпаться на землю. Было ясно, что второго такого удара она не выдержит. Лаут открыл глаза и, на всякий случай, наполнив Атрой тело, поднялся на ноги, развернулся в полоборота к Марису и принял расслабленную версию боевой стойки. Просто на всякий случай, если вдруг оттуда появится что-то странное. Он, правда, ничего особенного за стеной не ощущал, но допускал всякое, в том числе и то, что мог ошибиться с рангом проклятого зубастого гостя. И пока он морально готовился к тому, что увидит за сломанной стеной, благородный нанес второй удар. Во все стороны с треском брызнули маленькие синие кристаллы, на мгновение чем-то напомнившие Марису темную жидкость — камни посыпались на землю градом ярких светлячков, а в пещере разом стало намного темнее. И тут Эдван побледнел. Его коже коснулось леденящее дуновение ветра, а в груди поселилось странное, неконтролируемое чувство тревоги, призывающее тотчас же убраться отсюда и забиться куда-нибудь в уголок вместе с тем шакалом. Марис, судя по его лицу, испытывал очень похожие чувства. Оба они смотрели в глубину узкого тоннеля, щедро освещенного множеством камней Атры, что украшали его стены, но почему-то не решались войти. Странное, навязчивое беспокойство, которое они оба испытывали в самом начале, когда только-только заходили в эту огромную пещеру под холмом, заиграло с новой силой. «Кажется, зря мы его открыли», — пробормотал Марис. «Нет, это просто наваждение», — поежившись, сказал Эдван. «Надо... надо просто подождать. Как в ущелье Шасул!» «Как будто ты там был», — пробормотал благородный. «Вообще-то я жил неподалеку, немного обиделся Лаут. «Это жуткое место, но, на удивление, довольно безопасное. Хотя мы никогда там не задерживались надолго, пробормотал он, глядя вглубь тоннеля, и не заходили слишком далеко». Внутрь таинственного коридора парни осмелились зайти лишь после того, как услышали хлопок и убедились, что воздух в поле их зрения не собирался стягиваться в странную воронку и взрываться. Правда, эхо хлопка в этот раз показалось ребятам каким-то необычно громким. Но ни Лаут, ни Марис не придали этому особого значения. Первые шаги дались им с огромным трудом. Чувство тревоги никуда не исчезло. От затхлого воздуха и атры, которая оказалась еще тяжелее, чем в правом тоннеле, первое время кружилась голова. Хотелось вернуться назад. Однако они не отступили. Медленно, осторожно, прислушиваясь к каждому шороху, двигались дальше, время от времени глядя на своды пещеры в поисках летучих мышей. Но, увы, тщетно. Рукокрылые старались держаться от странного прохода подальше. «Мне кажется, что мы возвращаемся назад», — осторожно пробормотал Эдван, заметив, что стены стали немного шире, а камней Атры на них ощутимо прибавилось, как если бы они находились в самом начале правого прохода. «Вполне возможно, что так и есть. Мы ведь идем обратно», — шепотом ответил ему Марис, глядя куда-то вперёд. «Смотри». Эдванс замер на месте и, вняв совету, наклонился немного в сторону и внимательно посмотрел вдаль. Действительно, если приглядеться, можно было заметить нечто такое, что он вначале принял за поворот в конце длинного тоннеля. На самом деле это было выходом в какую-то просторную пещеру. Остаток тоннеля они преодолели довольно быстро и уже через несколько минут стояли неподалеку от резкого поворота, немного колеблись. Странное чувство тревоги, обуявшее их у входа в этот тоннель, чего то обострилась у самого выхода, вынудив их обоих остановиться. «Как думаешь, что там?» — прошептал маррис не, не знаю», — ответил Эдван. Несколько долгих мгновений он боролся сам с собой, после чего резко выдохнул, вышел из-за поворота и замер на месте, пораженный увиденным до глубины души. «Тоннель?» Вывел их в просторную пещеру, стены которой были усеяны камнями Атры, словно миллионом маленьких фонарей, а своды уходили на десяток метров ввысь. Однако не множество кристаллов и не размеры пещеры поразили Эдвана, а сооружение, что находилось у дальней стены. Каменная арка покрытая длинной вязью сияющих белым светом слов Творца и таинственных глифов. Не слишком высокая, размером с самые обычные ворота, но от одного взгляда внутрь этой арки озноб прошибал до костей, а по спине бежали мурашки. Непроглядная чернота! Вот что там было! Тьма оклубилась внутри, и свет, испускаемый камнями атры со стен, не мог ее коснуться. Сглотнув, Эдван невольно попятился. Он не знал, что это такое. Вдруг со стороны арки повеяло холодом, послышался слабый, еле заметный свист. Очертания древнего строения слегка смазались, словно кто-то натянул прозрачную ткань и... раздался грохот. Парней обдало порывом леденящего ветра, а через несколько мгновений их ушей достигло эхо от хлопка на другом конце пещеры. Воцарилась гробовая тишина. Эдван поежился, разгоняя атру по телу, чтобы согреться. Сосуд души парня вовсю пульсировал, как если бы он готовился к тяжелой битве. Однако никакой битвы не было. Древнее сооружение замерло, внутри клубилась тьма, а слова Творца на нем все так же испускали яркое, белое сияние. «Первый побери», — хрипло пробормотал Марис. «Согласен». В это же самое время из ворот башни отверженных вылетел щуплый изгнанник и, отметив головой нижнюю ступеньку небольшого крыльца, проехался несколько шагов по пыльной земле. Следом за ним оттуда показался лохматый мужчина который ныне пребывал в весьма скверном расположении духа. Проще говоря, Каин был в бешенстве. Отвесив несчастному собрату еще один пинок по ребрам, мужчина велел тому вставать и, дождавшись, когда тот поднимется на трясущихся ногах, грязно выругался и погнал того вниз по склону холма. «Ко входу в пещеру. Искать источник раздражения двух малолетних ублюдков» которые одним только своим появлением в башне успели изрядно подпортить ему жизнь. Никогда еще он не испытывал такого унижения. Мало того, что проклятый сопляк сумел каким-то непостижимым образом победить его, так еще и родной брат не поленился смешать бедного Кайна с грязью. Да так, что мужчина весь позавчерашний день провалялся в своем углу, отсыпаясь и восстанавливаясь, пока все остальные изгнанники над ним посмеивались. Особенно сильно доставал пин, который то и дело спрашивал, не болит ли у него голова, и советовал стереть с лица отпечаток сапога Лаута. Впрочем, тумаки старшего брата несколько прочистили мозги будущему великому воину, отчего тот испытал буквально невероятную тягу к тренировкам и жажду развития. Вот только как назло ни одного камня Атры в его распоряжении не было. Неприкосновенный запас которые они собрали для городских ублюдков, Яго запретил трогать. На третий этаж к закромам верхушки ему хода не было, а других, увы, проклятые новички так и не натаскали. А ведь уже прошло два дня. Два дня, уроды мелкие! Из-за вас моё развитие затормозилось на целых два дня, думал Каин, закипая. Наверняка заперлись в проклятой пещере и решили сами все использовать, твари! «Держитесь у меня, я на вас живого места не оставлю!» Ярился он уже вслух. «Ползать передо мной на брюхе будете!» Худосочный изгнанник, которого он подгонял, лишь что-то одобрительно проблеял в знак согласия. Мужичок вообще чувствовал себя в крайней степени несчастно. После того, как его сосуд души по какой-то причине быстро сдулся, несмотря на все те невероятные усилия, которые он прикладывал для освоения техники Яго, Жизнь стала весьма печальной, как и у всех местных. Паршивая работа, постоянно маячащие перед глазами гиганты, которые одним своим видом напоминали о несбывшейся мечте, и невероятно противное ощущение слабости, даже скорее хрупкости, словно он вдруг в одночасье стал глубоким стариком, а не мужчиной, недавно разменявшим третий десяток, И вот сейчас из-за двух мелких гадёнышей он вынужден спускаться в пещеру по прихоти этого тупицы Кайна. Снова. А ведь он только-только избавился от обязанности таскать камни из этого проклятого места под меня покойного хатира. Когда впереди показался вход, изгнанник невольно затормозил. От воспоминания о кромешной тьме, в которой каждые два часа взрывается что-то непонятное, у него по спине побежали мурашки. Однако Кайну заминка не понравилась, и он, помянув первого, легким толчком отправил бедного мужичка в короткий полет до входа. «Вали внутрь! Я передаю этим двум уродам, что если они через минуту здесь не появятся, я пойду за братом», — сказал Каин и многозначительно кивнул на проход. Тяжело вздохнув, мужчина понурил плечи и скрылся в кромешной тьме. Кайн прождал 10 минут... Меря шагами небольшой участок земли перед скалой, злоба внутри него клокотала. Воображение рисовало страшные картины, как проклятый Лаут вместе с отбросом глумятся над бедным посыльным избивают его или даже нарочно используют камни отры для того, чтобы ему, Кайну, точно ничего ничегошеньки не досталось. И чем больше он об этом думал тем ярче становились в его фантазиях образы двух паршивцев, которые тайно глумились над ним. Особенно нестерпимым был вид Лаута, который в голове Каина демонстрировал ему свой сапог под одобрительный хохот Пина, топча остатки уязвленной гордости. Через двадцать минут Каин не выдержал и рванул внутрь. Совершенно не таясь, он помчался вниз, но чем дальше шел, тем быстрее замедлял свой темп. Густая, тяжелая атра пещеры в купе с мраком, быстро сбили мужчины весь его запал, и к залу, где пещера разделялась на два прохода, он вышел уже медленно и очень осторожно. А ну, выходите, мелкие уроды! дрогнувшим голосом, позвал Каин. По его спине пробежал легкий холодок, а сердце кольнуло тревогой. Словно там, в кромешной тьме, Его поджидала смертельная опасность. И, увы, тусклый свет камней Атры из правого прохода совершенно не помогал. Мгла вокруг казалась зловещей и невероятно жуткой. Каин замер, прислушался. Вокруг стояла гробовая тишина. Ни звука. В животе мужчины образовался ком. По коже пробежали мурашки, ему стало страшно. Закусив губу, он с огромным трудом заставил себя сделать глубокий вдох и пересилил желание броситься на утек. Он помнил, что в этой проклятой пещере чувство страха и тревоги — постоянный спутник, а потому сейчас изо всех сил старался списать на него свое позорное поведение. «Да, это всего лишь проклятая пещера, пустая, здесь никого нет, бояться нечего», — подумал он и, немного успокоившись, шагнул вперед. Однако стоило ему почувствовать под ногой что-то мягкое, как сердце изгнанника вновь ушло в пятки. Пульс участился, кровь застучала в висках от волнения. Скрипнув зубами, он осторожно нагнулся, чтобы дотронуться до находки. И с трудом удержался, чтобы громко не заорать. На земле лежала чья-то рука, не раздумывая. Он рванул назад, к выходу, не заметив, что в этот же самый миг у левого прохода раздался шорох. Кайн бежал со всех ног, так быстро, как еще никогда не бегал. Но, несмотря на все могущество восьмого ранга, этих усилий оказалось недостаточно. Примерно на полпути к поверхности его спину пронзило болью. Удар когтистой лапы переломил хребет. Мужчина рухнул на землю а через мгновение на его шее сомкнулись челюсти шакала.